Заведующий внешней информацией 61 Лебедя. Сегодня мы передаем для желтой звезды STL 3388 плюс 04 GF. Передаем для... Дар ветер. и Ант переглянулись. Амвен Мас на секунду сжал запястье дар ветра. Это были галактические позывные Земли. Вернее, солнечной планетной системы.